«И каждой семье по двадцать золотых монет от меня». «Войны нет», – тихо сказал Ворон. «Кто эти люди и за что они погибли?» Одежда, постель, волосы – все пропахло проклятым дымом. Ворон пять дней пробыл в дороге и страшно устал, но уснуть не мог. Ворочался, сбивая не в жгут, потом встал и тихо вышел из своей старой детской комнаты. Мир ссохся и сжался, пока его не было дома. Коридоры стали короче, комнаты ниже, а люди злее и значительно глупее, чем он помнил». Двоюродный брат посылал стражников на захват рабов, обыкновенных крестьян и рыбаков из соседнего владения. Люди, захваченные раньше, теперь работали в шахтах под землей и над ними стояли надсмотрщики. Сиделка, даримавшая в кресле у входа, в покое отца, вскочила и склонилась в поклоне. Ворон помнил ее, но и она изменилась, как-то сразу постарела, сгорбилась и выцвела. «Как отец?» – спросила она и, склонившись еще ниже, пробормотала. «Хорошо, хорошо. Как вчера». Ворон вошел. В темных комнатах горели крохотные свечи, и покои были похожи на темный лес с бурздающими огоньками. В спальне колоннадой возвышалась кровать с четырьмя столбами. Полок был открыт. Отец лежал на спине, его глаза поблескивали в полумраке. «Отец!» – тихо позвал ворон. Старик не шевельнулся, его губы чуть улыбались, будто на потолке происходило что-то забавное. Ворон подошел и сел рядом с кроватью на скамеечку для ног. «Отец, вернись, ты очень мне нужен. Дага справился бы лучше, но его нет, поэтому придется мне». Старик не слушал его. Внутренний мир, скрытый для лучших взглядов, совершенно поглотил его внимание. «Я три года учился в золотой школе. Там страшная жара, сухой ветер, желтый песок. После белой мне было душно. Знаешь, две высокие школы в обитаемом мире, белая и золотая, наша последняя надежда. Наш мир несовершенен, но дело не в этом. Он неустойчив, зыбок, как дым. Ты слышишь?» «Старик не ответил и сейчас». «Послушай, я пять суток ехал, не останавливаясь, спал и ел в повозке. Две школы, белая и золотая, тянут сеть навстречу друг другу, за края нашего мира. Когда сеть покроет материк, мир станет простым и незыблемым. Все сложное сделается ясным. Отец, ты знаешь, что такое сеть? Это наука о связях, о смысле. Все, охваченное сетью, имеет смысл». Старик улыбался своим... Видением ворон поймал себя на зависти, да в какой-то момент он позавидовал отцу, его покою и безмятежности. В белой школе я узнал, что время это не просто течение дней. Время бывает рваным, вывернутым. Время можно кромсать, будто кусок масла. А в золотой я узнал, что высокие школы основали не люди. Их основали пришельцы со звезд. И продлили их время в прошлое. И вышло, что это древние школы. Они использовали сложнейшие приспособления не для того, чтобы научить нас совершенным и точным наукам. И не для того, чтобы упорядочить наш мир. Пришельцы и здесь в обитаемом мире одного человека. Знаешь, в какой-то момент они поверили, что я это он. Он мужчина моих примерно лет. Мне уже 25. Старик глубоко и мерно дышал. Они надеются, что я когда сеть Покроет весь мир, в нее попадет тот, кого они ищут. В мире установятся спокойствие и порядок, а морок вернется туда, где ему место, в ночные кошмары. Я думал, что зыбкость мира главная причина наших бед, но не подозревал, как опасны, глупые и жадные люди. Он сжал ладонь старика, лежащую на узорном покрывале. Ладонь была безвольной, как тесто. Я не могу терпеть во владении дядю Вороха и брата Шивара. Извини. Я изгоню обоих, как только, как только стану полноправным владителем вывором. Я очень хотел бы, чтобы ты был со мной, вместо меня. Но я, твой сын, значит, не убегу обратно в высокую школу, а сделаю, что приписывает мне долг. Владение выворот изменится. Он прислонился плечом к высокой постели старика и закрыл глаза. Ему привиделся замок, сложенный из янтарно желтого камня, в ночной пустыне, где страшно холодно. Песок превратился в снег, он увидел себя впервые, пересекающего высокий порог белого замка высокой школы. Ему привиделись мохнатые звезды над перевалом, живые и требовательные, и отражение странного человека в дрожащей воде. Отражение хотело знать все о вороне и кто он, и откуда он. Куда взялся? Не был ли ворон подкидышем? Все владение знает, что нет. Он родился в покое дворца, и хоть мать его умерла через несколько дней после родов, детство ворона было легким и праздничным. «Мой господин, зачем? Что вы наделали?» Тревога вплелась в его сон, тревога и нарастающий ужас, тёплая, липкая, струилась по щеке и теперь уже по рукам. Он открыл глаза и в едва пробивающемся свете утро увидел себя, в крови. Отец его, владетель выбор, лежал по-прежнему на спине, но глаза его остановились, и внутренний мир погас. В груди старика торчал нож с берилом на рукояти. Дорогой подарок брата Даги, нож, который ворон всегда носил с собой.